Глава вторая. Рассказывает Сергей Платов, великий князь Алексей. Подготовка к захвату пролива Босфор шла полным ходом и до нашего появления в этом мире. Делалось это как при моём царственном отце Александре с порядковым номером два, так и при братце Саше. Почти 10 лет назад, в далёком 1881 году, На особом совещании в Питере приняли долгосрочную кораблестроительную программу, приоритетным направлением которой стало возрождение Черноморского флота. При этом на флот сразу после завершения формирования возлагалась обязанность овладеть проливом Босфор, а если повезет, то и в Дарданеллами. Достигаться это должно за счет качественного преимущества русского флота над турецким и увеличение количества транспортных судов, предназначенных для перевозки десанта. Захват проливов задумывался не из-за неприязни к Турции и желания захапать новые территории, а исключительно для обережения акватории Черного моря от посягательств неких враждебных сил. Поскольку турки не считались достойным противником на море, под термином «враждебные силы» скрывалась Великобритания. Ведь что произошло в последнюю русско-турецкую войну? Флот Великобритании стоял в Босфоре, готовый в любой момент обрушиться на беззащитное Черноморское побережье России. Из-за этой угрозы победоносная русская армия, остановившись почти под самыми стенами столицы поверженного врага, не смогла нанести финального удара и обеспечить своей стране выгодную позицию при заключении мира. Сразу после захвата контроля над проливами русское командование собиралось перегородить фарватеры минными заграждениями и разместить для их прикрытия береговые батареи. Для комплектации батареи тяжелыми орудиями учредили так называемый «особый запас». Это делалось в условиях строжайшей секретности. Помнится пару лет назад, когда Никки в разговоре с отцом проговорился, что знает о его существовании Император вставил мне большой фитиль, справедливо рассудив, поделиться с цесаревичем секретной информацией мог только я. Затем случился еще один тяжелый разговор с братцем Сашей, после того, как его величество узнал, что я посмел своей властью распотрошить запас для обустройства береговых батарей на Дальнем Востоке. Даже тогда, в самый разгар японского кризиса, особый запас считался неприкосновенным. Планы начали проводить в жизнь практически сразу после совещания. Осенью того же года в Атаманскую империю прибыл капитан второго ранга Макаров, назначенный командиром колесного парохода «Тамань», стоящего в Константинополе стационером. Примечание. Макаров Степан Осипович, 1849-1904 года жизни, русский флотоводец, океанограф. полярный исследователь, кораблестроитель, вице-адмирал, создатель русской семафорной азбуки. Конец примечания. Выполняя полученные из-под шпица указания, Макаров осуществил в проливе полноценную разведку, уточнил места размещения береговых батарей, их состав, определил наиболее удобные места высадки десанта, провел гидрографические исследования, и картографические съемки и даже несколько раз тайком по ночам под носом у турок ставил, а затем снимал мины, чтобы определить их отклонение от вертикали на течении. В 1883 году на верфях рапит в Николаеве и Севастополе заложили будущую основу ударной мощи флота. Броненосцы Екатерина II, позже переименованный в Александр III, Чесма и Синоп. Примечание. Русское общество пароходства и торговли, Рупит, Российская судоходная компания, основана в 1856 году. Конец примечания. Корабли имели водоизмещение тысяч тонн и несли по 6 305-миллиметровых орудий главного калибра, расположенных довольно непривычно. 4 из 6 орудий концентрировались в двух барбетных установках на носу. причем расположенных не вдоль корпуса, а поперек. Это делалось для увеличения веса залпа, но не бортового, как во всем мире, а носового. Броненосцы спроектировали для ведения встречных боёв в узком проливе и обстрела береговых батарей. Броненосцы спустили на воду и ввели в строй несколько раньше, чем в нашей истории. Уже в 1888 году они могли отправиться в поход. Я хотел усилить ими свою Дальневосточную эскадру. И именно для проводки их через проливы летом того года в Севастополь ехали император с наследником. Не доехали. Как раз пути и произошло покушение, а потом стало недобраненосцев. Я застрял в Индийском океане, где всё решали крейсера. Спасибо, Дима, что он про них не забыл. Сразу после назначения Рукавишникова исполнительным директором концерна «Кораблестроитель», «Светлейший граф» принялся за улучшение. На броненосцах планировалось заменить все орудия, котлы, часть броневого пояса и поставить новые системы управления. Модернизация мне понравилась, замена стали железной брони на Стальградскую, гетерогенную, цементированную, существенно облегчила корабли. Ведь при аналогичной прочности новые плиты были значительно тоньше. Примечание. Различают три основных типа брони. Литая броня, катанная гомогенная, катанная гетерогенная броня. Последняя может быть двух типов, с закалкой лицевой стороны и цементированная. Свойства гомогенной брони одинаковы на всю глубину листа, а гетерогенная броня Имеет различную твердость лицевой и тыльной сторон. Лицевая тверже, но и более хрупкая. В целом, при одинаковой толщине, наилучшую стойкость будет иметь гетерогенная цементированная броня. Затем броня с закаленной лицевой поверхностью. Потом идет гомогенная катанная броня. И самая слабая гомогенная литая броня. Конец примечания. В целом, на этом экономилось больше 700 тонн. что помогло, не перегружая корабли, установить новое вооружение и оборудование. Теперь броненосцы несли три 18-дюймовых 20 калиберных орудия в трех барбетных установках с противоосколочными куполами и по 820 миллиметровых скорострелок «Гром», установленных в казематах. Башни поставить не удалось, по расчетам слишком сильно возрастал верхний вес. Можно было, конечно, провести модернизацию по образцу, предложенной в 1899 году. Срезать часть корпуса, сделав батарейную палубу верхней. Но это лишнее время и деньги. Быстрее и дешевле окажется построить новые корабли. От малокалиберной артиллерии отказались полностью. Вместо бронеплощадок с установленными на них 37 миллиметровыми, противодесантными пушками ГОЧКИСа надстройки украсились дальномерными постами управление огнем осуществлялось по проложенным к орудиям проводам с помощью пуао примечание пуао приборы управления артиллерийским огнем при помощи которых управляющий артиллерийским огнем офицер передает приказания к орудиям и в свою очередь получает необходимые ему сведения от дальномерных постов и баллистического вычислителя. Конец примечания. От смены котлов тоже отказались в процессе переделки. Это отняло бы пару лет. На сегодняшний день эти утюги уверенно опережали по своим тактико-техническим характеристикам любые корабли мира. Эх, будь их у меня хотя бы десяток, к англичанам быстро пришёл бы толстый полярный лис. Но… Димыч, гадкий такой, стал насмерть не желая тратить ресурсы. на производство морально устаревших корыт. В реальной истории в начале 90-х годов на Чёрном море заложили ещё три броненосца – Георгий Победоносец, 12 апостолов и 3 святителя. Но мы по понятным причинам решили от этой троицы отказаться, сделав ставку на минные крейсера проекта «Бешеный». К дате начала операции 5 июля 1890 года Мы имели восемь единиц этой серии – бешеный, безумный, страшный, злой, дикий, смелый, грозный, ужасный. Адмиральский призыв дал нам несколько тысяч образованных молодых людей, лучшими из которых укомплектовали две трети штатов. Оставшуюся треть составили опытные пираты. Несмотря на мою любовь к большим кораблям, я понимал, что главная ударная сила флота не броненосцы, а именно они – эсминцы. уже прозванные «бешеной стаей». И случись нам схватиться с англичанами, рвать борта их броненосцев клыками быстроходных торпед, будут эти псы. Для операции в эскадру, кроме броненосцев и эсминцев, собрали 6 канонерских лодок, 18 транспортов с войсками, 6 тральщиков и кораблей нового типа. Плавбаза «Днепр» – носитель разведывательно-дозорных планеров и плавбаза «Волга». носитель катеров-торпедоносцев. До полного сходства с памятным сновидением не хватало только плавбазы «Дон», носителя мини-субнарин. Подлодок в нашей альтернативной реальности пока не было, а вот скоростные торпедные катера с дизельными двигателями и мотодельтапланы, называемые тут планерами, эксплуатировались вовсю. «Мало того, я натурально охренел, когда узнал, что некий инженер Найденов, талантливый пилот-самоучка из Тольградского КБ, за год тайком подготовил три десятка пилотов. Противопоставить этой армаде турки ничего не могли. Их флот не получал крупные боевые корабли с 1879 года. Основная ударная сила состояла из броненосца Месудия, Водоизмещение 9000 тонн, четырех броненосцев по 6000 тонн – Османия, Мухмудия, Азизия и Аркания. Броненосца Ассари Тевтик – 4000 тонн и нескольких мелких по 2000 тонн водоизмещением броненосцев береговой охраны – Ассари Шевкет, Люфти Джалиль, Авни Илах, Фетхи Булент – тот самый, что гонялся за вестой. и джали. Все корабли несли дульнозарядные орудия с хреновой баллистикой и невысокой скорострельностью и имели броню из мягкого железа. Они почти не отходили от стенок, обучение экипажей не проводилось, боевых стрельб тоже. По сути, все это добро просто ржавый хлам, не способный к выходу в море. На береговых батареях Босфора стояли и 7,9-дюймовые дольнозарядные орудия, стреляющие на 20 кабельтовых. Мы, не напрягаясь, легко могли уничтожить их с безопасного расстояния. Как только красный солнечный диск показался над горизонтом, эскадра увеличила ход и начала перестроение. Вперед вышли броненосцы. На них возлагалось самое главное – уничтожение береговых батарей. Командовал броненосным отрядом опытный вице-адмирал Казнаков. Примечание. Казнаков Николай Иванович, 1836-1906 года жизни. Русский адмирал. Конец примечания. За ними на расстоянии 10 миль тремя кильваторными колоннами шли основные силы. В правой выстроились сведенные в один отряд конлодки под флагом контрл-адмирала Назимова. Примечание. Назимов Павел Николаевич, 1829-1902 годы жизни. Русский мореплаватель, вице-адмирал, кругосветный путешественник исследователь Тихого океана. Конец примечания. Их основной задачей являлось непосредственное прикрытие транспортных судов на переходе и при высадке. В левой колонии находилось два дивизионных эсминцев по три единицы. В центральные шли транспорты с десантами, тремя стрелковыми полками, Нахимовским, Корниловским и Истомским, артиллерийским полком и механизированной разведротой на броневиках «Медведь». Сам я держал свой флаг на бешеном, которым командовал Эссен. Турецкий берег открылся в 7 часов 32 минуты. Я стоял на крыле мостика и наслаждался ясным солнечным утром. Впрочем, радовался не столько красоте природы, а погоде, при которой ничего не мешает броненосцам вести прицельный огонь. «Радиограмма с Александра», – доложил выглянувший из рубки на штаба Алексеев. «Дистанция до румели-фенер по дальномеру 40 кабельтовых. Отряд начинает пристрелку». Примечание. Маяк на европейском берегу пролива Босфор. Конец примечания. В этот самый момент идущие впереди броненосцы окутались клубами белого дыма. «Богом в помощь!» Я медленно перекрестился. Первая бомбардировка проливов началась. Начальник штаба повторил мой жест. «Евгений Иванович, радируйте на Днепр, пора запускать наблюдателей». «Слушаюсь!» Алексеев вернулся в рубку. Вскоре с нашего авианосца взлетели три дельтаплана. набрали высоту в 300 метров и медленно двинулись в сторону берега. Жаль, что сделать из них корректировщиков арт огня мы так и не смогли. Радиостанция пока что занимала целый корабельный отсек, а передавать координаты цветными ракетами, миганием электрическим фонариком, жестами, вымпелами или иным способом представлялось затруднительным. Поэтому летчики просто наблюдали за общей обстановкой. А в данном случае должны были, сменяясь через каждый час, сообщать результаты обстрела. Солнце тихонько карабкалось по небосводу. Прошло всего полчаса, а на мостике начало ощутимо припекать. Только порывы легкого ветерка изредка освежали разгоряченное лицо. Однако пора работать. Я вздохнул и полез полутёмную полутемную рубку. Вестовой немедленно задраил за мной крышку бронированного люка. Большие вентиляторы поддерживали в отсеке приятную прохладу. Спасибо Димычу, который подумал о такой мелочи. Мало того, три бешеных из восьми строились по специальному плану в качестве командирских кораблей. На них и рубка попросторнее, чтобы штаб подразделения вместить, и радиостанции две штуки, да и жилых кают повышенной комфортности побольше. Правда платой за это послужил запас торпед. их всего на два залпа. Собственно, первый адмиральский эсминец достался мне, а два других – командирам дивизионов Макарову и Витгефту. Примечание. Витгефт Вильгельм Карлович, 1847-1904 года жизни. Контр-адмирал – видный теоретик использования минного вооружения, с 22 апреля 1904 года. исполняющий обязанности командующего Тихоокеанским флотом, погиб в морском сражении с японцами в Желтом море. Конец примечания. Увидев командующего, офицера вытянуть струнку. «Докладывайте», – оглядев по очереди подчиненных, приказал я. Эскадра закончила перестроение 40 минут назад, отряд Казнакова открыл огонь 23 минуты назад, курс 195, эскадренная скорость 12 узлов. «Прямо по курсу Румели-Фенер, дистанция 35 кабельтовых», чётко отрапортовал Алексеев. «До поворота на новый курс 12 минут». «Спасибо, Евгений Иванович», кивнул я начальнику штаба. «Ну что же, подождём». Я медленно прошёлся по рубке и остановился возле узкой смотровой щели. Отсюда отчётливо видно, как идущий впереди Александр Третий, Чесма, Синап... Каждую минуту окутываются облаками белого дыма. Броненосцы вели беглый огонь. Видимо, уже хорошо пристрелялись. Турецкие батареи молчали. «Неужели прорвемся без потерь?» что ты!» «Не говори «гоп» накаркаешь». «Но все же, неужели прорвемся?» Я так замечтался, что не услышал, как ко мне обращается командир Алексеев. И тому даже пришлось деликатно тронуть меня за рукав кителя. «Что?» Выныриваю я из мира сладких победных грез. «Радиограмма с Днепра. Ваше высокопревосходительство. Первая тройка воздушных разведчиков только что села, и пилоту доложили об эффективности поражения вражеских батарей». «Так, ну посмотрим. Я внимательно читаю поданную записку». «Ничего себе, это как!» Перечитываю три раза, когда поднимаю глаза от бумажки, Вижу, что все присутствующие в рубке офицеры смотрят на меня. Этак выжидательно смотрят. Не буду их разочаровывать. Поздравляю, господа. Негромко говорю я. Результаты стрельбы броненосца впечатляющие. Полностью уничтожены батареи Фенраки, киреджи и Беюк-Лиман. Ура! Тихонько выдохнули офицеры. Евгений Иванович, командуйте к повороту. Займёмся анатолийской частью. Основные силы через 5 минут легли на курс 110 и уменьшили ход до 6 узлов. Ударная группа развернулась на курс 300. Ещё 40 минут обстрела и существования прекратили батареи Юм, Бурну и Пайрос. После подтверждения воздушной разведкой результатов броненосцы повернули к устью пролива. Началась вторая фаза боя – прорыв. Теперь отряду конзакова противостояли орудия, стоящие в глубине Босфора, на батареях Фильбурно, Кичелибурно, Анатолий Кавак, Мавромало, Сары Таш и Румели -Кавак. И снова турки предпочли не открывать огня. «Кроется здесь какой-то подвох», – тихонько пробурчал себе под нос стоящий рядом Алексеев. «А мне кажется, что они просто испугались», – не согласился Эссен. По данным разведки, у них полный развал, практически абсолютная потеря боеспособности». «Вашими бы устами, Николай Оттович», – Алексеев неопределенно хмыкнул. «Мне тоже было не по себе, слишком легко протекала операция. Конечно, мы хорошо подготовились, да и турки уже не те, что в последнюю войну. Правда, следует учитывать спешно перевооруженный англичанами противодесантный корпус». Да и сбрасывать со счетов самих хозяев морей нельзя. Хотя в позапрошлом году они получили от нас хороших звездюлей, наверняка захотят поквитаться. Поэтому следует ждать от них чего угодно, вплоть до прямой атаки. Зря что ли британская Средиземноморская эскадра под командованием вице-адмирала Джорджа Трайана и младшего флагмана контрол-адмирала Маркхэма второй месяц стоит у Принцевых островов в Мраморном море. А это восемь вполне современных броненосцев, не читая всякой мелочи вроде миноносцев, по мощи просто не сравнить с той колониальной шелупонью, которую мы гоняли с ссанными вениками в Индийском океане. Это настоящий флот, а не канонерки, призванные пугать туземцев. Но ну что же, если они рыпнутся, у нас есть чем их встретить. Бритов ждет большой сюрприз. А между тем сражение шло своим чередом. В полудню ударный отряд закончил бомбардировку и полностью втянулся в пролив. С «Волги» спустили 8 торпедных катеров, и они на экономичной 25-узловой скорости унеслись к Стамбулу. Первый дивизион бешеных догнал Канзакова и пристроился броненосцам в Кильватер. За ними в Босфор вошли транспорты с десантом и отряд конлодок. Второй дивизион задержался, чтобы прикрыть основные силы со стороны Черного моря. С Днепра начали подъем всей авиагруппы. Сейчас нам требовалась самая свежая информация о действиях турок. Высадка планировалась в Бешикташе, в небольшом поселке севернее турецкой столицы. Здесь размещался пехотный полк урезанного состава. 600 человек при трех офицерах. Ещё на подходе с транспортов начали спускать мотоботы и шлюпки. Не прошло и 20 минут, как на берег выкатилась первая волна – тысяча десантников, большинство из которых являлись ветеранами индоокеанских рейдов. Успевших выйти из казарм и даже построиться турецких солдат смели автоматическим огнём за 30 секунд. До самого начала вечера высадке никто не мешал. Несколько рот 19-й пехотной дивизии 2-го пехотного корпуса, так называемого «противодесантного», появились возле плацдарма уже в полной темноте. К этому времени на берег высадили все три стрелковых полка и взвод бронеавтомобилей. Попытавшись атаковать сходу, турки попали под хорошо организованный пулемётный огонь и откатились, чтобы перегруппироваться и с наступлением утра попробовать снова. На рассвете к Бешикташу подтянулись еще две турецкие дивизии. Русские, словно и не замечая приготовлений турок-атаки, продолжали спокойно заниматься выгрузкой артиллерии и оставшихся медведей. Однако беспечность оказалась наигранной. Едва турецкие солдаты, подбадривая себя частыми, но не прицельными выстрелами и скорострельных карабинов, вышли из-за укрытий, По ним с канонерских лодок немедленно открыли огонь главным калибром. 12,6 дюймок работали по узкому фронту. Ряды османской пехоты скрылись в густом дыму и клубах пыли. К их чести почти никто не побежал назад. Во второй пехотный корпус набирали самых лучших, наиболее умелых и храбрых солдат и офицеров. Они продолжали атаковать защитников плацдарма. Однако прорвавшихся через оградительный огонь канонерок встречали пулемётные очереди. Турки гибли тысячами, но безрассудно шли вперёд. В какой-то момент мне, наблюдающему за развернувшимся сражением с мостика Бешеного, показалось, что чёрные шеренги захлестнули позиции Истаминского полка. В окопах началась рукопашная схватка. Однако командир полка подполковник Семёнов вовремя ввел в бой резервную роту и врага почти мгновенно выбили с позиций. Штурм захлебнулся, уцелевшие аскеры повернули назад. Авиаразведка докладывала, что турки готовят новый штурм плацдарма и накапливают силы, но в полдень десантники сами начали наступление. Сначала был мощный полуторачасовой артиллерийский обстрел, в котором приняли участие броненосцы и канонерские лодки. Затем в атаку пошли медведи. Под прикрытием их брони двинулись цепи пехоты. Полностью деморализованные артнолетом турки начали разбегаться. Десантники, подавляя массированным огнем отдельные очаги сопротивления, быстро продвигались вперед. К вечеру нашей части почти повсеместно вышли к берегу залива Золотой Рог, полностью захватив районы пера и Галата. Наиболее сильное противодействие противник оказал возле старых янычарских казарм на севере пера Здесь десантники, подтянув голубицы положили целый турецкий батальон. По общему плану десантный корпус должен был дождаться начала общего штурма города и пока армейцы шли с запада и с северо-запада, ударить через залив по юго-восточной стороне Стамбула, самый тыл обороняющихся. Однако радиограмма из штаба Балканской армии повергла меня в состояние легкого недоумения. Генерал от кавалерии Павел Рененкамп сообщал, несмотря на то, что вверенные ему части полностью вышли на распланированные для штурма рубежи, атака начаться не может. Генерал ждет прибытия государя-императора, мать его за ногу, вот оно, Таругинское воспитание. Шагу без него сделать не могут. И что мне теперь возле берега Домарковкиного Заговеня торчать? От нечего делать я приказал флоту с наступлением рассвета начать бомбардировку города. Через час авиаразведка донесла, что к Стамбулу медленно и осторожно ползет английская эскадра. Впереди шли три миноносца, за ними броненосные крейсера «Орландо» и «Аврора», и только в 10 милях от передового отряда основные силы. 8 новейших броненосцев, 5 современных крейсеров и 15 миноносцев. Но очень внушительно. На пару секунд я позволил себе поддаться панике. Ведь против этой армады мы имеем всего 3 броненосца, 6 канонерок, 8 эсминцев и 10 торпедных катеров. Дождавшись, когда адреналин заставит сердце стучать чаще, разгоняя кровь по венам, делаю несколько глубоких дохов. Голова ясная, тело горит, лучшее состояние для хорошей драки. «Евгений Иванович, командуйте сниматься с якорей и ложиться на курс 140. Покажем лимонникам, кто на море хозяин». Алексеев звонким от волнения голосом репетует команду. Эскадра отходит от города и, прибавив ход, начинает сближение с британцами, на ходу перестраиваясь полумесяцам Дивизионные эсминцев выдвигаются на фланге, по центру идут броненосцы. Торпедные катера до поры прячутся за стройом бешеных. Канонерки остается прикрывать зону высадки. До вероятного противника всего час быстрого хода. Передовой отряд, вступив с нами в зрительный контакт, закладывает широкую циркуляцию, возвращаясь к главным силам. А вот и они. Красиво идут, черти. Прямо как в финальных кадрах культового фильма – полгода идущего в синематографических театрах с непременными аншлагами. Впереди Виктория, за ней Трафальгар, дальше вроде бы что-то типа Энсона, но на таком расстоянии не различить. Да и не нужно, если честно, я и так знаю, что вся бригада адмиралов находится здесь. Примечание – корабли Тайсирии назывались именами адмиралов. Всего в Сирии было построено 6 единиц – Энсон, Кампердаун, Хоуф, Родней, Коллингвуд, Бенбоу. Конец примечания. Во второй колонии старички Инфлексибл и Эдинбург. За ними броненосные крейсера. Все 7 штук типа орланда и 18 миноносцев. Передовой дозор уже занял свое место в общем строю. Примечание. Всего в этой серии построено 7 единиц. орланда Австралия, Undoubted. Нарциссус, Галатея, Иммартелит, Аврора. Конец примечания. Война между Великобританией и Россией не объявлена. Но хитрожопым бритам не впервой вести боевые действия без официального предупреждения. Однако сейчас, наученные горьким опытом, англичане на не лезут. Над флагманом взлетают сигнальные флаги. Посмотрим, что они там пишут. Флаг офицер, мать твою! Орёт Эссен. «Заснул!» «Никак нет вашего сокобродия!» Скороговоркой выпаливает молоденький Мичман, напряжно всматриваясь в приближающиеся английские корабли. «Пишут, что рады приветствовать нас!» «Спрашивают, не нуждаемся ли мы в чём?» «Совсем охренели, суки!» «Нашли, блять, что спросить!» «Развеселился я!» «Или не знают током, с чего разговор начать!» «Мичман, поднять сигнал!» «Нуждаемся в запасе воды и угля!» Пишут, что не имеют возможности предоставить воду и уголь. Через пять минут озвучил аглицкий ответ флаг-офицер. Тогда пиши так. Провожу маневры и учебные стрельбы боевыми выстрелами. На норт опасность, на Зюйд опасность, на Вест опасность, на Ост опасность. Прошу покинуть опасную зону. Пока сигнальщики поднимали флаги, в рубке царила гробовая тишина. «Если сейчас англичане пожелают нам удачных манёвров и отвернут, то пусть живут. Спину бить не будем, но ведь они не отвернут». Так и есть. Виктория, и не подумавшая менять курс, украшается новыми сигналами. «Требуем немедленно застопорить машины, лечь в дрейф и быть готовыми принять досмотровые партии», – почти прошептал Мичман. «Ёноша, что вы там мямлите?» – рявкнул Лессин. «Извольте говорить громко и чётко!» «Да не кричите так, Николай Оттович!» Морщится Алексеев. «Итак, всё понятно. Бриты всё-таки решились на обострение». «Да, проявили свою звериную сущность», усмехнулся я и тут же командую. «Радируйте Макарову, Витгевту и Казнакову». «Ордер номер три. Торпедная атака по сигналу». «А пока они перестраиваются, потянем время». «Напишем англичанам». «На каком основании требуете лечь в дрейф и хотите проводить досмотр?» Оба дивизиона бешеных начали расходиться в стороны, охватывая вражескую, да, уже вражескую, эскадру. «Александр, Чесма, Синоп приняли на 15 градусов левее, чтобы не перекрывать мне директрису. Ложиться на более крутой курс, чтобы открыть углы обстрела для своих кормовых арт-установок им было ни к чему». На борт у них всё равно могло стрелять два орудия из трёх. Так что пусть так и прут вперёд строем пелинга. Лобовая проекция всяко меньше, чем боковая. Ордер номер три – атака на контркурсах двух келеваторных колонн противника. Псы бьют торпедами головные корабли, затем отходят, перезаряжают аппараты, разворачиваются и нападают на концевые. Наши броненосцы связывают боем уцелевших, давая возможности эсминцам отойти. Флагманский бешеный и его напарник безумный проводят контроль. Схема сложная, минные крейсера непрерывно маневрируют, но только так можно реализовать наш главный козырь – скоростные дальнобойные торпеды, не попав при этом под огонь главного калибра противника. В ответ на наш простой вопрос о полномочиях, Англичане предпочитают ответить выстрелом. С виктории прилетает 16-дюймовый подарочек. С большим недолётом. но ну что же, они сделали свой выбор. Понеслась. Мичман, дайте Бритам сигнал. Вы сделали большую ошибку. Евгений Иванович, радируйте псам. Атака. Бой начинается на дистанции 40 кабельтовых. Для нас, имеющих самые совершенные на сегодня дальномеры и электромеханические и баллистические вычислители по сути механические компьютеры, стрельбы – это дальность эффективного огня. Для британцев предел – стрелять можно, попасть затруднительно. К тому же скорострельность их главного калибра – один выстрел в 3 минуты. Александр спокойно начинает пристрелку. Добившись накрытия третьим залпом, передаёт данные Матилотам и Чесма с открывают беглый огонь. Инфлексибл скрывается среди взрывов. Хе-хе, вот даёт казнаков Таким манером, глядишь, и торпеды не понадобятся. Он раньше смеется всех бритишей на дно пустит. Отчётливо вижу несколько попаданий во вражеский корабль. На нём вспыхивают пожары. И так и не сделав ни единого выстрела, Инфлексибл вдруг резко вываливается из строя и прёт точняком на своего флагмана. Повреждены рули? Возможно. Отряд знакомо переносит огонь на Эдинбург. Ого! Не зря Николай Иванович полгода дрючил комендоров. Попадание с четвёртого залпа. И в следующем залпе ещё три накрытия. Старичок-броненосец, лежа ход окутывается клубами дыма и пара. Попали в котлы? Александр переносит огонь на следующую жертву. Броненосный крейсер, вынужденный подставить борт, обходя поврежденный броненосец. А Чесма и Синоп продолжают долбить полностью потерявший ход Эдинбург. Да они же его как мишень расстреливают. В каждом залпе не меньше одного-двух попаданий. Ну молодцы! Еще три минуты без обстрела и вражеский корабль начинает быстро крениться, ложась на левый борт. Минус один. А инфлексибл за это время, так и не сумев устранить неисправность рулевого управления, преодолел расстояние до флагмана. И может быть, на виктории даже не пытаются увернуться и кованный таран товарища пробивает борт. Вот так шутка. Примечание. 22 июня 1893 года на маневрах английской средиземноморской эскадры возле Триполи броненосец Кампердаун протаранил флагмана броненосец Виктория. Последний из-за бездействия адмирала Джорджа Драйана не предпринял никаких усилий для предотвращения столкновения. Получил серьезную пробоину и очень быстро затонул. Перевернулся. унеся с собой жизни 300 моряков. Конец примечания. на да, не перестаю удивляться гримасам истории. Вот если бы сам собственными глазами не увидел, ни за что бы не поверил в такое совпадение. Как говорил классик, если в реальной истории происходило что-то невероятное, то историки называют это очередным парадоксом. А если то же самое случается в АИ, все дружно скажут «Рояль». «Вот вернемся мы на базу, и народ у нас спросит, а что с Викторией?» И что мы им ответим? «Она утонула». Тем временем 200 стаи бешеных псов, резко увеличив скорость, сблизились с противником и открыли огонь из скорострелок. Макаров атаковал броненосные крейсера, а Витгев – броненосцы. В головах обеих английских кильваторных колонн творилось сущее столпотворение. Корабли смешались кучу. И момент для спуска торпед был самый подходящий. Ребята не подкачали. Степан Осипович и Вильгельм Карлович, получив в своё распоряжение быстроходные дальнобойные торпеды, просто влюбились в это мощное оружие. Весенние тренировки не прошли даром. Первый же залп второго дивизиона оказался настолько результативным, что все присутствующие в рубке бешеного офицера замерли на несколько секунд. А потом разразились криками «Ура!». Трафальгар и идущие за ним адмиралы скрылись за настоящей стеной воды и пламени. После того, как дым рассеялся, стало видно, что Трафальгар просто исчез. Следующий броненосец уходит под воду носом, а у третьего отсутствует корма. Он тоже не жилец. Макарову повезло меньше. Его торпеды достали всего один крейсер. Правда, не повезло еще троим миноносцам, они тоже резво спикировали на дно. Но была ли в том вина торпед или постарались артиллеристы, мы так и не поняли. Степан Осипович вышел на связь, запросив разрешение на атаку концевых миноносцев. По плану он должен отходить на перезарядку аппаратов, но видимо не смог удержаться. Особой опасности для его дивизиона я не видел, ему изначально достался более слабый противник. Поэтому я дал добро». И Макаров не подкачал. Его эсминцы и катера устроили в хвосте английской колонны легких сил настоящее избиение. В течение 10 минут бешеные псы отправили в гости к Нептуну 8 миноносцев. А паре бешеной и безумной досталась почетная роль добивающего. Мы сблизились с головными кораблями британцев на 15 кабельтовых. Что интересно, по нам никто не стрелял. Возможно, из-за столкновения Инфлексибла и Виктории управление английской эскадрой было потеряно. Эссон приказал довернуть вправо на 30 градусов и, дождавшись сокращения дистанции до 20 кабельтовых, разрядил один из аппаратов, целясь по еще державшейся на плаву Виктории. Торпеды попали удивительно кучно. Две с вспороли бортфлагмана, одна досталась Инфлексиблу. Оба корабля утонули считанные минуты. С Безумного тоже дали четырехторпедный залп, но добились его одного попадания, пытающийся обогнуть кучу малу Хоуф. Ему хватило, броненосец переломился пополам и мгновенно скрылся под водой. И как мы узнали немного позднее, остальные торпеды с Безумного, проскочив нестройную шеренгу уцелевших адмиралов, нашли себе цели в колонии легких сил. Досталось крейсерам Австралия и Галатея. Первый утонул сразу, а второй продержался всего полчаса. Прошло всего 40 минут после первого выстрела англичан, а от их эскадры остались только рожки да ножки. Каким-то чудом еще держался на плаву с оторванной кормой Кампердаун. родней Коллингвуд и Бенбоу торопливо разворачивались ведя огонь из всех орудий. Явно для собственного успокоения. Было даже непонятно, куда они стреляют. Легкие силы британцев пронесло на контркурсе мимо нашего броненосного отряда. Рейсера Орландо, Нарциссус, мортелит и Аврора обстреляли Александра и Синоп. И даже добились нескольких попаданий. Однако Стальградская броня успешно выдержала обстрел. Словив в ответ несколько... 120 миллиметровых снарядов, и мартеллит потерял ход и загорелся. Идущие за крейсерами миноносцы попытались произвести торпедную атаку, но не преуспели. Им для гарантированного поражения своими самодвижущимися минами Уайтхеда необходимо было подойти к нашим кораблям на пистолетный выстрел. Однако стоящие в казематах броненосцев скорострельные орудия «Гром» успешно поставили огневую завесу через которую англичанам так и не удалось пробиться. Потеряв 4 миноносца, бриты отвернули. Таким образом, силы противника оказались разбиты на два отряда. Броненосцы бежали на юго-восток, а крейсера оказались у нас за спиной, двигаясь на северо-запад. И мне теперь нужно быстро решить, кем заняться в первую очередь. Проблема заключалась в том, что легкие силы следовали в направлении зоны высадки – где им могли противостоять лишь канонерские лодки контрол-адмирала Назимова. А их всё-таки слишком мало для сопротивления четырём броненосным кораблям и полудюжине миноносцев. «Евгений Иванович, радиограмму Макарову, пусть догоняет крейсерский отряд англичан, а мы займёмся броненосцами!» «Слушаюсь!» – радостно проорал Алексеев, бросаясь выполнять распоряжение. «Вообще, в рубке бешеного царила эйфорическая атмосфера». а ведь бой еще не закончен. «Господа, все по местам!» – рявкнул я на офицеров. «Радируйте Витгевту, надо обойти бритов с головы, а мы с броненосцами навалимся сзади». «Да, я знаю, что Вильгельм Карлович еще не перезарядился. У Скай работает артиллерия, не входя в зону эффективного огня противника. И потом, у него пять катеров есть, которые еще не стреляли. Их задействуйте. Ему и нужно всего лишь притормозить эти утяги. Второй дивизион, прибавив ход до максимального, пошел на пересечку бодро уматывающий маглицким броненосцем, стреляя по родную. Тот отвечал из от всех стволов, но не добился успеха. Три катера, значительно вырвавшись вперед, лихо пошли в атаку на старший головным бенбоу. Малокалиберные пушки адмирала развили бешеный темп стрельбы, но не смогли остановить торпедоносцы. Один за другим катера выпустили торпеды и отвернули. Вот тут им и не повезло. Британцы сумели несколько раз попасть в юркие быстрые кораблики. Один из катеров получил точно в середину корпуса шестидюймовый снаряд и мгновенно скрылся под водой. Второму досталось два подарочка поменьше – по 37 мм. К несчастью, в кормовую часть проделав в ней большие дыры. Катерникам пришлось бросить скорость, чтобы вода не захлестывала пробоины. Это их и погубило. Англичане быстро пристрелялись по хромой утке. Ещё пара минут, и очередной снаряд разворотил корму. Потерявший ход катер беспомощно закачался на волнах. Третий торпедоносец, уже успевший оторваться от своих собратьев на целую милю, развернулся и поспешил на помощь. Однако англичане, дождавшись момента, когда он подойдёт к повреждённому товарищу поближе и притормозит, обрушили на ребят настоящий град. Катера просто исчезли за столбами разрывов. Эта трагедия происходила у нас на глазах, но мы ничем не могли помочь парням. Слишком далеко. Оставалось скрипеть зубами от бессилия. Однако гибель катеров оказалась не напрасной. Две выпущенные ими торпеды всё-таки настигли Бенбоу. Проненосец начал медленно заваливаться на борт, заставляя идущие следом Родный и Коллингвуд искать пути обхода. Их капитаны приняли правильное решение – взяли левее, чтобы оказаться подальше от настигающих бешеных псов. Но тем самым они приблизились к заходящим с той стороны Александру, Чесме и Синопу. Адмирал Казнаков не преминул этим воспользоваться. Теперь породные лупили не только скорострелки асминцев, но и 18-дюймовки броненосцев. То и дело, встающие возле бортов британца «Столбы воды Указывали на накрытие, но попаданий почему-то не было. Родный, словно заколдованный, продержался целых пять минут, ответным огнем повредив полубак эсминца злобный и надстройку синопа. Потом везение закончилось. Оставшиеся два катера, сделав очень широкую полупетлю, зашли с носовых углов и всадили свои торпеды почти в упор. цель угодили четыре штуки. На месте английского броненосца вырос гигантский столб дыма, похожий на ядерный гриб. А когда он напал, корабля на поверхности моря уже не было. Теперь нам противостоял одинокий Коллингвуд. «Евгений Иванович, радируйте Казнакову! Преследовать британца до последнего! Думаю, что втроём они с ним справятся, а нам пора идти на помощь Макарову. Там противник посерьёзней. Николай Оттович, командуйте разворот на 180 градусов!» Эссен кивнул и дал команду рулевому. Безумный синхронно повторил наш маневр. «Евгений Иванович, не забудьте сообщить о развороте Витгефту, а то Свильгель Макарлович останется. Будет, как заведенный, выполнять последний приказ. Вон он, как в Коллингут, цепился. А там и Казнаков без него прекрасно справится. Пусть псы следуют за нами и запросите у Макарова обстановку». Может, он уже утопил всех, а мы к нему на помощь спешим. Надрываемся. Второй дивизион, прекратив обстрел Коллингвуда, начал разворачиваться. Злобный взял на буксир уцелевшие катера. Видимо, у них закончилась горючка. Да и сам повреждённый осьминец заметно сдал. Всё больше и больше отставал от товарищей. Отряд Казнакова, выстроившись в ряд, пристроился точно в кильваторный след британца. Окучивая того и шести орудий. Учитывая, что противостояло им всего две вражеские 12-дюймовки, поединок не должен продлиться долго. «Макаров отвечает, что успел перезарядить торпедные аппараты и уже добил иммортелит», – продолжил Алексеев. «И еще три миноносца сильно повредил артиллерией. Сейчас ведут перестрелку с оставшимися тремя крейсерами, постепенно обходя голову их строя и вынуждая отклоняться к квесту, подальше от зоны высадки». «Молодец», – похвалил я лихого адмирала. «Николай Оттович, ложимся на курс 315, чтобы зайти к ним с левого борта и взять в клещи». «Слушаюсь!» – улыбнулся Эссен, предвкушая новый бой. «А то всего два подранка, записанных на счет сегодняшней бойни, маловато». «И сбросьте скорость. Пусть нас догонит видгифт Нет смысла насиловать Корбут, и ситуация у Макарова не критическая». «Снизив ход до 20 узлов, мы дождались эсминца второго дивизиона». неторопливо пошли на перехват английских крейсеров. Через полчаса на связь вышел Казнаков, порадовав сообщениям о гибели Коллингвуда. Правда крепко досталось Чесме. Англичанин, погибая, сумел флипить нашему броненосцу снаряд в надстройку. Погибло 26 моряков. «Передайте Казнакову», – флагман выражает удовольствие. «Все-таки наши ударные силы проявили себя сегодня с самой лучшей стороны. Я, честно говоря, не ожидал от броненосцев такой прыти. Думал, что они просто свяжут противника перестрелкой, а псы под шумок будут рвать англичан по одному. Но Казнаков меня приятно удивил. Это же надо за каких-то два часа утопить артиллерийским огнём три вражеских корабля. И не какие-нибудь лоханки, а вполне современные броненосцы. Рано, ох, рано Димыч их списал. Они ещё повоюют. Впрочем, я прекрасно понимал, что половина заслуги в сегодняшнем разгроме принадлежит именно Рукавишникову и его инженерам. Взять те же броненосцы, хрен бы они что сделали, не поставь на них светлейший граф новые орудия, дальнемеры и пуао. В принципе, в исходе сражения я уже не сомневался. Сейчас главное не лезть на рожон, а чётко и спокойно добить деморализованного врага, стараясь по возможности сберечь людей, им отчасть. Видимо, англичане тоже поняли, что битва проиграна. Как только мы приблизились к крейсерам, на мачте идущего головным орланда взвился белый флаг. Минутой позже его примеру последовали Нарциссус и Аврора, а еще через пять минут избитые, но каким-то чудом державшиеся на плаву миноносцы. Сражение закончилось полным поражением англичан. Наверняка оно войдет в историю как первый эскадренный бой броненосцев с массированным применением минного оружия. Для нас теперь главное не почивать на лаврах, а продолжать укреплять флот в преддверии новых морских битв. Ведь могу поспорить на ящик коньяка. Хозяева Марии не захотят расставаться с этим титулом и рано или поздно попытаются отыграться. У короля много.